Октябрь 2023 года. Женя. В Ярославль они прибыли затемно. Город в дожде сверкал вечерними фонарями. Блестел мокрый асфальт. Горящие оранжевым светом окна кафе Лира, расположенного в самом центре, так и манили к себе промокших горожан. И хотя в машине было тепло, всем, даже Петру, захотелось поскорее попасть туда, где тепло сухо, и где можно вкусно поесть. «Вот так же и Владимир должно быть», — сказала Наташа, разглядывая сквозь мокрое стекло кафе. Попал под дождь и забежал сюда погреться, выпить. «Это судьба», — задумчиво проговорила Женя. «Если бы не дождь, прошел бы мимо, встретил другую девушку. Быть может, женился бы на ней, у него родились бы дети». Получается, что из-за дождя он сейчас овдовел. Так жалко его. «Девочки, а не пора ли нам уже выйти из машины?» — подал голос Петр. «Сейчас быстро выходим и бежим к крыльцу, под навес. И обратите внимание, пожалуйста, на второй этаж. Что вы видите?» «Окна, такие же узкие и высокие, что и в кафе», — сказала Наташа. «Да». И занавески точно такие же, кремовые. Хотите сказать, что в кафе два этажа? А теперь посмотрите на третий этаж. «Гостиница!» Хором воскликнули Женя с Наташей. Окна третьего этажа на самом деле ничем не отличались от окон первого и второго этажей. Один хозяин, одни и те же занавески. И кафе, и гостиница». Да вон и вывеска чуть повыше, видите? Хотел. О чем это говорит? Продолжал напускать туману Петр. Что неплохо устроился этот хозяин, и кафе у него, и гостиница. Сначала, не разобрав, куда клонит Петр, сказала Наташа. Эх ты! засмеялась Женя. Это говорит о том, что никому из нас не придется садиться сегодня за руль. И мы сможем спокойно выпить и остаться здесь на ночлег. Молодец! похвалил ее Петр. Ну что, девушки, вперед! Надеюсь, что в этом заведении найдется хорошее шампанское. Хотя, честно говоря, в этот промозглый вечер я бы предпочел виски. Как ни старались бежать быстро, все промокли основательно. Гардероб не работал. Троица прошла в зал в куртках. Выбрали столик возле окна. Пётр поухаживал за своими спутницами, развесил на рогатой вешалке неподалеку мокрую одежду. Посетителей в кафе было немного, в основном парочки. Столики с зелеными скатертями и красивыми желтыми лампами, тяжелые стилизованные под старину мягкие стулья, ковры на полу, тихая джазовая музыка, слабый запах еды. Жене все здесь понравилось. Особенно уютно и комфортно она почувствовала себя после тех неуютных квартир в Рыбинске, где ей пришлось побывать. К ним сразу подошла официантка, принесла большие кожаные папки меню. И Женя, забыв на время, зачем они здесь вообще, принялась его изучать. И только после того, как они, проголодавшиеся, выбрали гору разных закусок, горячего, десертов и алкоголь, Она опомнилась и в ожидании заказа отправилась к бару поговорить с молодым симпатичным барменом. Бармены всегда все знают. Салют. Уф, замерзла, промокла. Мне бы какой-нибудь вкусный и крепкий коктейль, пока мы ждем наш заказ. Заговорила она с румяным, крепким, холёным парнем в белой рубашке и прималиновой бабочке, которая ему удивительным образом шла. Тетку Роберта изволите». Приподняв как-то уж совсем артистически одну бровь, спросил ее улыбаясь, бармен. «Не поняла», — проговорила Женя, краснея от стыда, поскольку не разбиралась в названиях коктейлей, а потому могла воспринять это предложение как насмешку. Тетка Роберта — это довольно крепкий коктейль, явно не для слабаков. В него входят абсент, водка, джин, бренди и ежевичный ликер. «Для дождливого вечера самое то! Рекомендую!» «Ничего себе! Это мужской коктейль, но могу предложить и что-нибудь женское, приторное!» Он слегка усмехнулся. «Ну ладно!» — Женя пожала плечами. «Давайте вашу тетку. И только после того, как перед ней поставили изящный бокал для мартини, наполненный красновато-коньячной жидкостью, украшенный кружочком лайма, и она отпила пару раз жгучий, горьковатый напиток, она поняла, что отступать поздно. Что надо уже работать, разговаривать, потрошить этого парня. Ее целью было узнать, существуют ли видео с того рокового литературного вечера. Объяснить толком, что это был за вечер и точную дату, она не могла. Получается, недостаточно хорошо подготовилась. Однако надо было действовать, а потому она говорила все, что ей было об этом известно, перемешивая, то и дело меняя местами хэштеги. Поэты, писатели, читали стихи, литературный вечер. И разрумянившийся еще больше парень — на бейджике было написано коротко и ясно, Олег — вспомнил этот вечер. «Да, вечера здесь проводятся», — сказал он. «Не так часто, но все таки Обычно писательское братье собирается в другом месте». Неподалеку, Но время от времени устраивают подобные вечера и здесь». Женя, показывая взглядом на столик, за которым сидели влюбленные и не замечающие никого вокруг Наташа с Петром, сказала Олегу, что на самом деле они приехали в Ярославль не просто так, что у них важное дело, что они разыскивают сбежавшую от вон того господина за столиком, видите, жену Нину что последний раз ее видели как раз на этом вечере. На ней было чёрное бархатное платье. Сказав это, Женя, страдая в душе от того, что только что представила бармену Петра знатным рогоносцем, положила на стойку фотографию Нины Коротич. «Да, я помню эту женщину. Она действительно была тогда на вечере. У вас сохранилась запись. Мы можем увидеть ее там». «Запись есть. Сами же литераторы записали и выложили видео в интернет. Я могу вам прямо сейчас найти, это не трудно. Но поверьте, если вас интересует именно она, и вы хотели бы увидеть, с кем она там была, то на этой записи вы ничего такого не увидите. В тот раз она вела себя очень спокойно. Сидела как пришибленная и униженная». «Не поняла. Почему, как это?» Во всяком случае, она тогда была одна. Сначала. А вот потом к ней подошел мужчина, и они ушли вдвоем. Но они до этого явно не были знакомы. Вот этот мужчина. Женя показала Олегу фото Владимира Охотникова, присланное ей Ребровым. Да, с ним она и ушла. Но, повторяю, до этого они не были знакомы. Он сам первый подошел к ней и заговорил. «Вы сказали, она тогда была одна. Хотите сказать, она была у вас не один раз?» «Два раза. Первый незадолго до того литературного вечера». «И не одна. Я правильно поняла?» «Да. Она была с Анной вечер. Женя часто-часто заморгала, не в силах разобрать эту абракадабру». Подумалась, что Олег не дружит совсем с падежами. Или же она не расслышала окончание слова «вечер». «Вы разве не слышали о писательнице Анне вечер?» «Не знаю. Может, и слышала. А что?» «Это писательница и блогерша. Вообще известная и довольно скандальная личность. Она проживает в Москве, но здесь, в Ярославле. У нее живет дочь с семьей, и она часто сюда приезжает». С местными писателями не особо дружит, держится особняком. Так вот, первый раз я увидел эту вашу женщину в компании Анны Вечер. Они сидели вон за тем столиком, почти у двери, и тихо разговаривали. А потом между ними случился скандал. Вернее, этот для вашей приятельницы вечер оказался неудачным. Она как бы попала под обстрел этой вечер. «Та так громко расхохоталась вашей подруге в лицо, так дерзко и грубо, что не хотел бы я оказаться на ее месте. Я все равно не поняла, что там случилось. Ваша подруга, ее зовут Нина. Так вот, Нина сначала тихо говорила что-то нашей звезде. Видимо, о чем то её просила, на что та и начала хохотать, как сумасшедшая». Она прямо-таки уничтожала ее своим гомерическим хохотом. Нина вынуждена была просто убежать. «Записи того дня у вас, конечно же, нет». «Нет, точно нет. Это был обычный вечер. И вот спустя несколько дней...» «Подождите, как была одета Нина?» «Она, кстати говоря, была в том же черном платье». «И они пришли вместе?» «Да». «И что дальше?» «Извините, что перебила». Так вот, спустя несколько дней гляжу, она снова пришла. Да только выглядела она, говорю же, какой-то словно пришибленной. На нее все мужчины смотрели. Просто глаз с нее не сводили. Но она их не замечала. И я вдруг понял, зачем она пришла. Она ждала Анну вечер. И? ее не было тогда. Вот, собственно, и все, что я могу вам рассказать об этой женщине. Думаете, она того... Влюблена в женщину. Она лесбиянка и боится признаться в этом мужу? Да я ничего такого сказать не хочу. Но вы увидели эту сцену именно в таком ключе. Нину отвергли, правильно я поняла? Похоже на то. Ладно, давайте я посмотрю запись с того литературного вечера». Бармен отправил Жене ссылку на видео. И она, пошатываясь, пошла к своему столику. «Ну, наконец-то!» Воскликнул Петр: Садись, Женечка, салаты уже принесли. Но Женя, чувствуя, как начинает шуметь в голове, торопилась поскорее открыть видео. То и дело касаясь экрана телефона мизинцем, она прокручивала видео в поисках женщины в черном платье и нашла ее, и потом еще и еще. Да, она на самом деле сидела на стуле и слушала, как читают стихи. Ни с кем не разговаривала, но время от времени смотрела в сторону входа. Потом появился Владимир. И больше рядом с ней никого уже не было. Несколько секунд она задержалась на экране крупным планом, прошла совсем близко мимо оператора, который снимал это видео. И Женя несколько раз пересмотрела эти кадры. «Да, на самом деле очень красивая молодая женщина». Как актриса, чудесная, восхитительная, и платье на ней сидит идеально. И тут Женя заметила светлое пятно на ее груди, увеличила, рассмотрела. Брошка, возможно, золотая. Да, наверняка золотая. Не стала бы Нина украшать себя дешевкой. Что это? Золотая устрица? Женя не заметила, как рассмеялась своему нелепому предположению. Но нет, это была не устрица. Стрекоза. Словно настоящая солнечная стрекоза с длинными тонкими из золотого кружева крылышками и тельцем-палочкой. Изображение нечеткое, конечно, но уж контур стрекозы разобрать можно было. «Что ты там смотришь? Женя, ау! Принесли твой салат с руколой». Женя посмотрела на Наташу. На Петра. Оглянулась, как если бы возможно было увидеть здесь, в этом чужом для нее городе, в этом кафе родных и брошенных ею людей, Мишеньку и Бориса. Она не понимала, что это алкоголь, растворившийся в крови, уже завладел ее сознанием и телом. ⁇ Что я делаю здесь? ⁇⁇ спросила она, чувствуя, как и Наташа, и Петр куда-то уплывают в сторону вместе с лампой и стульями тарелками с закусками и бокалами. Последнее, что она услышала перед тем, как погрузиться в тяжелый, обморочный сон, был голос бармена, который рассказывал кому-то про какую-то тетку и Роберта.